Юлия Шилова. Азарт охоты или трофеи моей любви. От автора. Это мой 75-й роман. Для меня это очень важный рубеж в моем творчестве. Самой не верится, что в моем писательском багаже уже 75 книг. Я ждала выхода этой книги в свет точно так же, как своего самого первого романа. Когда-то я мечтала написать 20 книг и это казалось почти недосягаемой вершиной, но теперь количество изданных романов давно переросло это число. Я хорошо помню день, когда села за свой первый роман. Это произошло в достаточно сложный период моей жизни. Тогда в одночасье все рухнуло, не оставив никаких надежд и иллюзий. Мое сердце вдруг перестало петь, жизнь надломилась, а чуть позже и вовсе затрещала по швам. Я писала роман и ощущала в себе столько разных чувств, переживаний и фантазий, что просто не могла не перенести их на бумагу. Я печатала на маленькой допотопной машинке, которую купила на рынке. Я так увлеклась процессом, что не следила за временем и забыла, что такое обычная, некнижная жизнь. Я стала жить в выдуманном мире и отдавала рукописи себя всю, без остатка. Закончив свой первый роман, я ощутила сумасшедшую тягу к писательству. Я словно заново родилась, и у меня открылось второе дыхание. Моя жизнь разделилась ровно на два периода — до того, как я стала писать, и после того, как вышло мое первое произведение. С рождением первого романа родилась писательница Юлия Шилова. Книга придала мне силы, решимости и помогла круто изменить свою жизнь — избавиться от предрассудков и стереотипов. Порой мне кажется, все, что было до того, как я заправила чистый листок в печатную машинку, происходило не со мной, а с кем-то другим. Будто до этого я была мертва, а затем заново родилась и зажила совсем другой, обновленной жизнью. Сейчас я самодостаточная, целеустремленная, амбициозная и вполне уверенная в себе женщина. Я уже давно не страдаю понапрасну и не плачу в подушку. Я стала намного сильнее, опытнее и мудрее. Теперь я знаю, что смогу все пережить и никогда не побоюсь начать жизнь сначала. Сейчас я уже не могу представить, как можно жить и не писать. Говорят, что писательство — болезнь. Возможно. Но для меня это просто любимое занятие, от которого я получаю колоссальное удовольствие. Душа постоянно просит творчества, а в голове рождаются образы героев моих новых романов, рождаются из жизни, нашей с вами, самой что ни на есть настоящей. Они постоянно у меня и у вас перед глазами, живут рядом, улыбаются и грустят, обижают и дарят счастье. Я смогла раскрыться миру и поверить в свой безграничный творческий потенциал. Вот уже несколько лет я живу двойной жизнью, книжной и реальной, и мне чертовски нравится такая жизнь». Когда-то я исцелила себя своими же книгами. И с тех пор искренне верю, что благодаря моим книгам меняется жизнь многих людей, и мир вокруг вас становится светлее. Я узнаю об этом из ваших писем. Мне приятно видеть, как меняются мои драгоценные читатели и начинают контролировать не только свою жизнь, но и отношения с близкими людьми. Когда меня спрашивают, где я черпаю вдохновение, я часто не знаю, что ответить. Я пишу так, как чувствую, а чувствую так, как живу. Я получаю энергию из ваших писем, поддержку в нашей с вами многолетней дружбе. Благодаря вашей любви у меня рождаются все новые и новые истории, которые я тут же переношу на бумагу, ведь именно вы дарите мне вдохновение и заставляете поверить в себя. Благодаря вам я не боюсь мечтать и ставить перед собой высокие цели. Я счастлива от того, что этот долгий путь вы решили пройти вместе со мной. Вы принесли стабильность в мою жизнь и мир в мое сердце. Низкий вам за это поклон. Когда пишу свои романы, я не перестаю ощущать рядом с собой присутствие вас, мои дорогие читатели. Я чувствую вашу боль, словно читаю ваши мысли. Понимаю все ваши страхи и пытаюсь протянуть вам руку помощи. Мы не можем быть одиноки. Ведь вместе мы — сила. Нам по плечу любые трудности, мы преодолеем любые препятствия. За эти годы у нас с вами сложился свой мир, мир читателей Юлии Шиловой. Мы смогли перекинуть мостики, которые ведут нас с вами друг к другу. Мне хочется быть вашей отдушиной и островком веры в то, что самое лучшее у нас с вами обязательно будет. Мой творческий путь — это испытание моей веры, моей стойкости а также возможность реализовать мой потенциал. Моя работа принесла свои плоды. У меня есть моя постоянная читательская аудитория, а значит, я нужна и любима. Я очень счастливый человек. У меня всегда сбывается все, о чем я мечтаю. Писательство — это подарок судьбы за мои прежние страдания. Я умею быть благодарной людям и судьбе даже за самую малость. Чем большего успеха добиваюсь я, тем больше и больше мне хочется сделать добра для других. Я слишком влюблена в жизнь. Безгранично люблю людей и встречаю каждый новый день улыбкой. Я приобрела вкус к жизни, который не покидает меня уже долгое время. Я горжусь тем, что не боюсь быть откровенной. Я живу в состоянии абсолютного счастья и слишком дорожу тем, что имею на сегодняшний день. В моем новом мироощущении нет места прошлому. В моей жизни есть сильные руки, которые всегда готовы меня поддержать. Я не хочу оглядываться назад, вздыхать над старыми фотографиями и копаться в лабиринтах памяти, рассматривая картинки с почти стёртым изображением. Я не из тех, кто оплакивает прожитые дни или ими живет. Я стараюсь сохранить в памяти только яркие моменты жизни и вычеркнуть плохие и неблагополучные. Я хочу жить так, как живу сейчас — на подъеме, в полете, на ощущении любви и востребованности. Благодаря прошлому я стала мудрее, а благодаря настоящему сумела применить свои знания в жизнь, продемонстрировать исцеляющую силу женщины, говорящей правду. Хочется сказать спасибо людям, которые взяли в руки эту книгу, почувствовали ее тепло и рассказали о ней своему ближнему. Я верю, что в этой жизни нам возвращается то, что мы отдаем. Давайте не будем задумываться о том, куда приведет завтра нас жизненный путь. Надо жить настоящим и любить без всяких условий. Жизнь прекрасна и восхитительна. Мечты сбываются. Наш земной путь короток, но я точно знаю. Мы рождены для того, чтобы быть счастливыми. Я никогда не устану признаваться в своей любви к вам, потому что за эти годы вы стали для меня не просто читателями, а дорогими, родными и близкими людьми. Храни вас Бог, сил вам и мужество. 75-я книга. Если у вас есть такая возможность, поднимите за нее бокал шампанского, поздравьте меня с этой победой и пожелайте мне творить дальше с таким же удовольствием и энтузиазмом на зло злопыхателям и завистникам, а также на радость добрым, сердечным и замечательным людям. Спасибо за вашу дружбу солнечные дни, за желание писать еще и еще и за вдохновение. Ведь вдохновение дарите мне именно вы. Спасибо за ваши письма, за букеты, которыми вы меня балуете, за восторженные глаза и милые сердцу улыбки. Я вас очень люблю и надеюсь, что чтение этой книги принесет вам настоящее удовольствие. Если вы еще не с нами, присоединяйтесь к удивительному миру читателей Юлии Шиловой. Давайте общаться, дружить и делать наш мир добрее. Помогая другим, вы помогаете себе. Не бойтесь дарить крупицы счастья. Не стесняйтесь помогать ближнему увидеть свет в конце туннеля. Пусть ваши сердца будут добрыми и отзывчивыми. Не проходите мимо тех, кому вы нужны. Не бойтесь протянуть руку помощи тому, кто в этом нуждается, и оказать поддержку. Спасибо всем, кто за меня молится, кто делится со мной своими мыслями и чувствами. Я всегда буду благодарна тем, кто верил в меня. Ваша поддержка неоценима. Я также благодарна тем, кто в меня не верил. Благодарю вас за то, что я действовала вопреки вам. Я говорю всем-всем огромное спасибо, что вы неравнодушны ко мне. Всем, кто остался за чертой моей жизни. И благодарю тех, кто сейчас рядом. Мои близкие — это мое утешение, моя отрада и моя истинная любовь. Пусть ваша драгоценная жизнь будет наполнена радостью и счастьем. Ваши добрые поступки меня вдохновляют к написанию новых и новых книг. Я верю в вас. Любящий вас автор Юлия Шилова